Глава 3. «Родился я во Франции. Но еще юношей был отправлен в Сан-Доминго к одному моему дяде, очень богатому колонисту, на дочери которого предполагали меня женить. Постройки жилища дяди были расположены по соседству с фортом Галифе, а его плантации занимали большую часть Акульских равнин. Это-то несчастное местоположение — подробности о которых, вероятно, кажутся вам малоинтересными, и было одной из первых причин бедствий и разорения, постигших мою семью. 800 негров возделывали огромные поместья моего дяди. Признаюсь вам, что печальное положение этих невольников ухудшалось еще бесчувственностью их господина. Мой дядя принадлежал к числу тех плантаторов, сердце которых очерствело вследствие долголетней привычки к неограниченному деспотизму. Он так привык, чтобы ему повиновались по одному его взгляду, что малейшее колебание со стороны невольника жестоко наказывалось, и зачастую вмешательство его детей только разжигало его гнев. А потому мы чаще всего бывали принуждены ограничиваться оказанием тайной помощи, не будучи в состоянии предотвращать все беды. Из всех рабов только один снискал милость дяди. То был испанский карлик, отдаленная смесь негры и белой женщины, подаренный дяде лордом Эффингемом, губернатором Ямайки. Дядя долго прожил в Бразилии, усвоил себе привычку португальской пышности и любил окружать себя дома великолепием, соответствовавшим его богатству. Толпа невольников, выдрессированных как европейская прислуга, придавали его дому блеск настоящего дворца-вельможей. В довершении всего он сделал невольника лорда Эффингема своим шутом, на манер прежних феодалов, державших при себе паяцев Нельзя не признаться, что выбор дяди был необыкновенно удачен. Хабибра, таково было его имя, представлял собою одно из тех существ, физическое сложение которых таково, что они казались бы чудовищами, если бы не были так смешны. Этот отвратительный карлик был толст. У него были короткие ноги и большой живот. Ходил он с необыкновенной быстротой на своих жидких худых ногах, которые складывались под ним, когда он садился, точно лапа паука. Его огромная голова, как бы вдавленная между плеч, обросшая торчащими рыжими, курчавыми, похожими на шерсть волосами, была украшена ушами такой величины, что товарищи его утверждали, что когда Хабибра плакал, то утирал этими ушами свои слезы. Лицо его вечно гримасничало, но гримасы его постоянно менялись. Эта странная подвижность его черт вносила, по крайней мере, некоторое разнообразие в его уродливость. Мой дядя любил его безобразие и невозмутимую веселость. Хабибра был его любимцем. Тогда как остальные невольники изнемогали под бременем тяжкого труда, Хабибра не имел другого дела, как носить за своим господином большой веер из перьев райской птицы, чтобы отгонять им комаров и мух. Ел он всегда у ног дяди на камышовой циновке, и дядя всегда передавал ему на тарелке остатки какого-нибудь особенно любимого им блюда. Зато Хабибра был, видимо, благодарен дяде за его доброту и пользовался своими привилегиями шута, своим правом говорить и делать все, что угодно, только для развлечения своего господина. Он потешал его всякими шутками и гримасами, и стоило подать ему знак, как он бежал к дяде с проворством обезьяны и покорностью собаки. Я не любил этого невольника. В его раболепстве было что-то присмыкающееся. А ведь если рабство непозорно, то раболепство унизительно. Я чувствовал искреннюю жалость к несчастным неграм, которые целыми днями работали у меня на глазах почти ногими, Но этот безобразный шут, этот бездельничающий раб в своей дурацкой одежде, пестревшей галунами и усеянной бубенчиками, внушал мне презрение. К тому же карлик не пользовался тем влиянием, которое он приобрел с помощью своего раболепства перед дядей для облегчения участи своих собратьев. Никогда не выпросил он прощения ни для кого из них у своего господина, весьма часто наказывавшего их. Наоборот, Как-то раз один невольник подслушал, как он внушал дяде быть построже с его несчастными товарищами. Однако же остальные невольники, которые, казалось, должны бы были остерегаться его и завидовать ему, не выказывали никакой к нему ненависти. Он внушал им какой-то почтительный страх, немало не похожий на враждебность». А когда он проходил мимо их хижин в своем большом островерхом колпаке, увешанном колокольчиками и спещеренном странными узорами, нарисованными черными чернилами, они испуганно шептали друг другу «Это колдун». Все эти подробности, на которых я теперь останавливаю ваше внимание, очень мало меня в то время занимали. Всецело поглощенные волнениями любви, которой, по-видимому, не грозили никакие превратности, любви, разделяемой с детства, я относился рассеянно ко всему, что не было Марией. С самого раннего детства я привык смотреть, как на свою будущую жену, на ту, которая была мне почти сестрой. И между нами зародилось чувство довольно странного характера. Это была какая-то смесь братской преданности, страстной экзальтации, и супружеского доверия. Немногим довелось провести более счастливые годы молодости, чем те, которые выпали на мою долю. Немногим случалось расцветать душою под более прекрасным небом при таком чудном сочетании счастья в настоящем с надеждою в будущем. В августе 1791 года мне должно было исполниться 20 лет, и дядя назначил на этот день мое бракосочетание с Марией. Вы легко поймете, что мысль о таком близком счастье поглощала меня всецело, а также что у меня осталось лишь самое смутное воспоминание о тех политических спорах, которые волновали колонию уже целых два года. Я видел с радостью, что минута, когда Мария будет моей, приближается, и пребывал в стороне от все возраставшего возбуждения, которое кружило всем вокруг меня головой. Не видя перед собой ничего, кроме своего надвигающегося счастья, я не замечал угрожающей тучи, которая уже закрывала политический горизонт и которой было суждено, разразившись, разбить всем нам жизнь. Между белыми людьми, невольниками и свободными мулатами существовала уже настолько сильная ненависть, что этот клокочущий вулкан грозил перевернуть всю колонию своим пробуждением. В самом начале этого августа, которого я так пламенно ждал, случился один странный инцидент, внесший непредвиденную тревогу в мои мирные надежды.